Глава двадцать Нужно было собраться группой после концертов «The Rolling Stones» и все перетереть. Но этого так и не случилось. Я не говорил Экслу, как расстроили меня его слова. А потом навалились другие проблемы. И когда мы потерпели крах в попытках решить их, то просто вернулись каждый к своей жизни. К концу восемьдесят девятого года уже нельзя было не заметить, что наш с Мэнди брак разваливается». Легальный статус добавил нашим отношениям серьезности, которые никто из нас не предвидел. До того, как мы поженились, мы никогда не спорили, никогда не видели причин строить долгосрочные планы. Мы не изменяли и не врали друг другу, когда отношения пошли ко дну, но оба были удручены тем, что взаимная страсть от чего-то ослабла. Мэнди отыгрывалась на мне, а я, в свою очередь, на ней. Думаю, мы оба ненавидели себя за это, но все катилось по-прежнему. Обоих оправдывает молодость. В конце концов, мне тогда было всего 25, я был наивен и вечно пьян. Наш союз заключался во имя взаимного влечения, но ни в коем случае не ради брака и детей. Поскольку моя мама увидела, что происходит у нас с Мэнди, эти проблемы показались еще более реальными. На горизонте больше не маячило никаких концертов, мы оказались вдвоем в доме на Лорел Террейс, и ситуация стала невыносимой. Будучи нашим соседом, Стивен имел толковую точку зрения на эти отношения. Он знал, что мы с Мэнди пробовали обращаться к психотерапевту и видел, что мне даже после этого не становилось лучше. Именно Стивен наконец-то решился завести со мной серьезный разговор. Это было в канун Рождества. «Чувак!» Если ты не выставишь ее вещи за порог к завтрашнему дню, это сделаю и я, сказал он. Да, это будет некрасиво. Ты ведь не хочешь, чтобы я вмешался, правда? Потому что решимости у меня хватит. Он был прав. Все кончено. Я должен признать это, должен действовать. На Рождество восемьдесят девятого года я отдал Мэнди чемодан Хэлли Бёртон, который мне подарили музыканты Айра Смит, и попросил ее уехать. Я был неприклонен и удерживал рвущуюся ей вслед собаку. «Счастливого Рождества, черт побери!» Я чувствовал себя совершенно потерянным, убитым горем. Я думал, что подвел свою маму и семью, что меня поймали на лжи, на маленькой успокоительной лжи о том, что у тебя все нормально. А теперь я четко увидел ту жизнь, которой жил, и понял, что превратился в отца, с которого так старался не брать пример». Я был так подавлен, что мой басовый техник Мак Боб однажды пробрался в дом и забрал дробовик. Позднее он рассказал, что просто не хотел оставлять меня наедине с оружием, видя мое состояние. Он спрятал дробовик в одном из футляров от бас-гитары и унес на базу группы. Многие в моем окружении надеялись, что с окончанием напряженного брака, когда я отойду от разрыва с Мэнди, то смогу хотя бы частично отказаться от водки. Но на деле стало еще хуже. Брак пошел ко дну, мое пьянство усугубилось, а стоило Мэнди уйти из дома, как я вновь вернулся к наркотикам. Теперь я раньше начинал пить. Не около 4 часов дня, а сразу после полудня. К тому же я все активнее налегал на кокаин. Он позволял мне пить больше и дольше. Настоящий дьявольский коктейль. Я мог пить до тех пор, пока меня не начинало клонить ко сну. А под кокаином мне не хотелось спать по четверо суток к ряду. Если я иногда сбавлял обороты, то лишь потому, что кто-то из уважаемых мною людей, например, мой брат Мэтт, говорил, «Притормози, черт возьми!» А еще я понял, что уснуть после многодневного запоя помогают валиум и кодеин. Я думал, что просто пользуюсь дарами современной медицины, чтобы пережить трудные времена. И твердо считал, что когда горе утихнет, я откажусь от наркотиков, И выпивки. В начале 90-го года у меня зазвонил телефон. — Это Дав? — услышал я. — Да, это Дав. — О, привет, это Иги. Я сразу же понял, что это не тупой розыгрыш. Это Иги поп и он в Лос-Анджелесе, где собирается записать новый альбом. Он спросил, не хотел бы я поучаствовать в записи. — Ха, спрашиваешь? — ответил я. А затем, стараясь проявить вежливость, которой не обладал, добавил, я имею в виду, да, конечно. Я познакомился с Игги примерно годом ранее. Через два дня после окончания тура Сайра Смит в сентябре 1988 -го года Гансен и отыграли странный фестивальный концерт на базе команды по американскому футболу Даллас Коубойс в Техасе. Хедлайнером была группа INXS. А открывали фестиваль? «The Смизеренс, Зиги Марли» и Иги. Я был очень взволнован встречей с Игги, а после шоу мы с ним столкнулись на вечеринке в гостиничном номере вокалиста INXS Майкла Хатчинса. Я чертовски нервничал, будучи в одной комнате с Игги, человеком, который вдохновил мои мечты, определившие направление моей жизни. В общем, я налег на наркоту». Майкл Хатчинс был знаменит не только тем, что исполнял Need You Tonight, но уже и романами с моделями и появлением на фото Папарадца. Думаю, Иги чувствовал себя в компании Майкла так же неловко, как и я, поэтому мы тусовались вдвоем и порядком обдолбались. И вот Иги просил меня поучаствовать в записи. Слыша тоже позвали, и мы поехали на студию вместе с обалденным барабанщиком Кенни Ароновым. Я заявился, ожидая, что рабочий процесс превратится в один большой праздник с наркотиками и алкоголем. Как мне казалось, это и есть совершенно идеальный способ прожить несколько недель. Наверняка легенды о наших похождениях будут переходить из уст в уста. Как же, этим парням отведена целая страница в энциклопедии непотребства. Но в первый же день на голливудской студии Ocean Way продюсер Дон Уосс рассказал, что Иги теперь трезвенник, Ох, мои безудержные мечты о легендарной записи запахли горелым. Я уже был сильно зависим от наркотиков и алкоголя, и теперь, из уважения к Игге, во время записи мне приходилось держать это в тайне. Иги не был новичком в подобных играх, и вскоре засек, что мы, сослышим, постоянно уходим в туалет, чтобы занюхнуть кокаина или глотнуть из припрятанной бутылки. Он отнесся к нашим маленьким шалостям абсолютно спокойно. И никогда не ругал нас за это. И одним из моих самых любимых концертов за всю жизнь стала вечеринка в честь выхода того самого альбома ⁇ Брик-бай-брик ⁇ Она состоялась позже, в том же году. Трезвость Иги не изменила ничего. Неважно в студии или на сцене, Иги будто бы щелкал выключателем, и слушателям являлась раскаленная, неудержимая рок-н-ролльная сила, кружащаяся, вижащая, грубая и взвинченная. Да, грубая и взвинченное. Мы снова начали тусоваться со слэшем. Я все еще посматривал на воображаемую линию, отделяющую хорошее от плохого, и пытался предвидеть возможные подводные камни. Например, везде ездил на велосипеде, чтобы не садиться за руль, когда я становился неаккуратным. Я разъезжал в шортах и кроссовках конверс и с бутылкой выпивки, примотанной скотчем к раме велосипеда. Я нашел велосипедные дорожки в парке Уилакар, прямо над моим домом, и начал объезжать его. Это был дикий парк, и езда по его сухим, но заросшим деревьями лощинам создавала иллюзию, что ты сидишь на дне плавательного бассейна. Город внезапно отступал, не было слышно его шума. Адам Дей, гитарный техник слыша, в то время жил по соседству со Стивеном. Мне так понравилось кататься на велосипеде по парку Уилакар, что я убедил Адама иногда присоединяться ко мне». Я звонил ему, и мы отправлялись на небольшую велотренировку, раскатывая по тропе Бетти Диринг. Однако, по большей части, свободное время превращалось в пытку. Ведь только работа не давала мне заскучать. Да, ближе к концу репетиции я мог выпить, но всегда приходил и оставался вовлеченным в общее дело. А вот Стивен начинал нервничать. Он стал реже появляться на репетициях и даже на студийных сессиях, почти не участвовал в написании материала а его исполнительское мастерство изрядно ухудшилось. К этому моменту Изи окончательно протрезвился и держался от нас на расстоянии. Только присылал нам кассеты со своими песнями и идеями. Но в его нежелании приходить на репетиции не ощущалось никакой враждебности, а песни вроде «Pretty Tied Up» и «Double Talking Jive и вовсе были великолепны. Мы решили отдать нашу первую законченную песню на благотворительный альбом «Nobody's Child», которые жены музыкантов The Beatles выпускали в пользу румынских сирот. В начале 90-го года мы отправились в студию, чтобы записать новинку. До сих пор мы всегда записывали ритм-секцию вместе — «Слэш», «Изи», «Стивен». Но ключевую роль всегда играла барабанная партия, именно такая, как при совместной игре в студии. Бас-гитара с барабанами на заре существования Guns N' Roses записывались очень быстро, ведь мы со Стивеном хорошо сработались — И мне почти никогда не приходилось править и частично переписывать басовые партии. Но когда мы монтировали ритм-секцию для Civil War, нам с продюсером Майком Клинком пришлось склеивать барабанную партию из десятков неадекватных дублей. Причем вручную. Ведь это было в эпоху до цифровой записи. В тот период испарились остатки морального духа группы. Эксел понял, что если он скажет, что не будет делать того-то, или что он хочет чего-то другого, Тут 10 человек дружно примутся прыгать под его дудку. И пока люди исполняли его капризы, все остальное — менеджеры, лейбл, потенциальные промоутеры — казалось, не имели особого значения. Вдобавок, Эксел начал посещать психолога, и эта женщина, кажется, сознательно подпитывала его манию величия. По мне так она вела себя с Экслом как хищница, но в конце концов ее ведь учили работать с разными чудилами. По факту она пользовалась Экслом и лишь усугубила конфликт внутри группы. Иногда Эксл рассказывал мне о том, что ему поведала психолог. «Да ладно, чувак, вот мы с тобой реально общаемся», — говорил я. она просто подкидывает дровишек под твою горящую жопу». «Я знаю, знаю», — отвечал он. «Но ты только послушай, что она мне сказала». Конечно, я был не в том положении, чтобы бросать камни в Эксла, Я справлялся со своим дерьмом с помощью выпивки, а Эксел — по-своему. Мой брак рухнул, а теперь и группа, которую я больше всего любил и лелеял, тоже, в общем-то, скатывалась. Гансен Роузес превратилась в огромное предприятие, и, как и любая большая бюрократическая или корпоративная структура, начала жить по собственным законам. Многое вообще невозможно было остановить, и я не знал, как с этим жить, как исправить, В конце концов, я с головой спрятался в мыслях о том, что все равно не протяну долго. А раз так, то надо оттянуться как следует. И я не помню ни одного спокойного дня между 90 и 94 годом.